Глава 7. Я лежал на диване в купе, заложив руки за голову и разглядывал потолок. Мурмора расположилась на соседнем диване, время от времени недобро посматривая на меня. Но это нормально. У меня вообще складывается впечатление, что иногда она не может мне простить самого факта моего существования, а также возлагает ответственность за свою нелегкую судьбу, ведь ей так хорошо было у Лизоньки, а не вот это все. Мерный стук колес, покачивание вагона, негромкие голоса в коридоре, скорее всего, другие пассажиры решились прогуляться. Все это действовало умиротворяюще. Закрыв глаза, я начал думать о Насте. Правильно ли я поступил с этим кольцом, да и вообще с предложением? Не знаю, время покажет. До этого момента самые длинные отношения у меня были с Пхилу, но там ни о какой женитьбе речи не шло, так что у меня просто нет подобного опыта. С Настей мысли довольно плавно перетекли к моей ауре. Почему все так напрягаются, когда ее видят? Даже Вилиал выглядел охреневшим. Что со мной не так? И чего все таки хотел добиться осмады, выкидывая меня в этот мир номер 13, к которому я уже начал привыкать? Во всяком случае, обратно в ад меня уже не тянет с такой силой, как это было каких-то полтора месяца назад. Почему-то мне казалось, что именно эта земля была выбрана им не случайно, Земля номер 13 – единственная, где силы ангелов ограничены, да и демонов тоже. Я долго думал, почему так происходит, пока до меня не дошло. Это единственный мир, где в ангелов не верят. Именно вера дает силы пернатам спокойно разгуливать по человеческим мирам и наставлять грешников на пути истинный. Если подумать, то пернатые становятся сильнее только возле меня, и это логично. Я не просто в них верю, я знаю, что они существуют. Именно поэтому они как минимум могут что-то из себя здесь строить, как тот же Мурмур, -мур, когда начал биться с моей курочкой. Не стоит забывать, что он как ни крути ангел. И сейчас, когда я всерьез начал обдумывать эту мысль, мне показалось, что отсутствие влияния небес стало не последним в решении отправить меня на эту землю. Мысли начали путаться, я сам не заметил, как начал проваливаться в сон. Перед глазами начали всплывать картинки — Зря я про подумал, потому что во сне на меня словно отдохнуло преисподняя. Замелькали образы, в основном адской канцелярии, клуба, где мы мальчишник Мазгамона отмечали, моей квартиры, квартира Мазгамона. Где-то вдалеке закричала курица. Я почувствовал, что меня тряхнуло, а потом швырнуло с мягкого дивана в купе повышенной комфортности на пол. Я начал приоткрывать глаза, и тут на меня налетела мурмура, и что-то отчаянно вереща попыталась схватить за рукав. Но меня снова куда-то потащило и курица резко отодвинулась, а потом появилось ощущение свободного падения. Мурмура закричала еще громче. Ее крик прервался, словно кто-то выключил все звуки. Буквально на пару секунд меня окружила темнота. Я зажмурился и в то же мгновение больно ударился спиной и головой обо что-то твердое. Первая мысль, пришедшая в голову, была о том, что поезд сошел с рельсов, все умерли, включая мою курицу. И мне теперь придется как-то выбираться из-под завалов. В пользу этой версии говорила то, что я не слышал мурмуры, хотя откат от гибели фамильяра, да еще и такого мощного, должен был, по идее, долбануть меня гораздо серьезнее, да и вряд ли эта скотина, после того, что с ней сделал Вилиал, смогла бы помереть так просто. С другой стороны, я не чувствовал давления, что обязательно было бы, если бы меня чем-то придавило. Но я все еще лежал на чем-то твердом, и мне становилось трудно дышать. Вдобавок ко всему, я почувствовал неприятный запах серы и чего-то такого знакомого. Резко распахнув глаза, я увидел склонившегося надо мной мозгомона в его истинном обличье. Из-за его плеча выглядывала Асшу, глядя на меня с нескрываемым любопытством. Приподнявшись на локтях, я огляделся по сторонам. Небольшая комната, пентаграмма, в центре которой я и лежал, свечи. А вон знакомый набор рюмок в шкафу. Я их подарил мозгомону на какой-то его день рождения, Потому что у него не из чего было пить, а одноразовые стаканчики даже на дне рождения мне тогда жутко надоели. Осознание обрушилось на меня. Я сел на полу и моргнул, а потом схватился за грудь, чувствуя, что дышать становится все труднее. И тут я увидел, что рука у меня человеческая. Быстро произнеся заклинание, я вызвал воздушное зеркало и заглянул в него. Из волнующейся глади на меня смотрели кори глаза Дениса Давыдова. «Мозгамон! Ты что, охренел?» Завопил я, вскакивая на ноги, развернул свою ауру и укутался в нее, как в плащ. Дышать сразу же стало легче, хотя неприятное покалывание во всем теле сохранялось. Ты должен меня спасти, Форсемен, насупившись, ответил мозгомон. А больше я тебе ничего не должен, рявкнул я, выходя из пентаграммы, игнорируя все еще зажженные свечи. Эм, протянул мозгомон, глядя на линии пентаграммы. Нет, они были не тронуты, и ни одна свеча не погасла. «Это неожиданно!» «А ты что, придурок, хотел меня заставить в клетке сидеть?» Спросил я ласково, делая шаг в сторону демона и понимая, что только присутствие Ашу не позволяло мне проверить, есть ли у Мазгамона душа прямо сейчас. «Ну ты чего, Форсимион?» Этот козел сделал шаг назад. «Ты все неправильно понял. Мне нужна помощь, и только ты можешь меня защитить. Как только бы мы договорились, я бы сразу тебя вытащил...» И зачем ты все щиты поднял? Я помню, что у тебя пятый уровень, не надо на меня впечатления производить. Кстати, а где твоя курица? Ты, кретин, вытащил меня в человеческом теле прямиком в ад, рявкнул я, так что ашу ойкнула и спряталась за спиной муженька. Защита, прямо скажем так, себе, но всегда есть возможность сбежать, пока ее дятла на куски режут. Я думал, что сдохну прямо сейчас, хорошо догадался ауру развернуть. Я не подумал пробормотал мозгомон, делая еще один шаг назад. «Конечно, для того, чтобы думать, мозги должны в черепушке присутствовать». Я остановился, прожигая его яростным взглядом, после чего посмотрел на демонессу, выглядывающую из-за этого урода. А безобидно ты извращенка с отвратительным вкусом!» «Любовь зла», — философски ответила она, и я на мгновение замер. «Я что сейчас, сквозь волны злобы и раздражения, ощутил зависть к этому кретину?» «Ладно, буду анализировать свои чувства позже, в идеале, когда вернусь в свое купе к Мурмуре». Фурсемеон, я правда не подумал», — промямлил Мазгамон. «Да, я абсолютно уверен, что ты захочешь вернуться к этой твоей блондиночке. И для этого тебе нужно пройти к канцелярии. Осмодей уже плюнул и не заделывает проход», — зачастил он. «А когда ты туда пойдешь, то я пойду с тобой, и это увеличит мои шансы добраться до канцелярии живым». «Отсюда до канцелярии два квартала». Медленно произнес я, не сводя тяжелого взгляда с мозгомона Это два квартала ужаса и безнадежности, выпалил он. Мурмур -мур не может меня простить этого козла Юрчика, представляешь? За мою голову назначена награда. И чтобы я о себе не думал, но ну что я могу противопоставить козлам из Легиона? У них там уровень не меньше четвертого. А тебе какая разница? Все равно же пойдешь в канцелярию. Ну и я так сбоку пристроюсь. Я выдохнул и теперь смотрел на него с жалостью. Мозгов, похоже, конкретно у этого демона точно нет. На него даже злиться было неинтересно. Я снова перевел взгляд на Асшу. Нет, это была жалость, точно. Она просто пожалела этого убогого, а потом жалость стала гипертрофированной. Надо бы ей хорошего специалиста мозгоправа посоветовать, а то пропадет. Молодая же еще красивая. И как ее угораздило. А меня как угораздило. Ведь если вспомнить мою жизнь в аду, то это был единственный демон, с которым у нас были дружеские отношения, если это слово можно применить к демонам. Интересно, что мной двигало, когда я начал общаться с этим кретином. Надо самому отправиться к мозгоправу и проанализировать это тщательнейшим образом. А пока нужно просто и без затеи выбраться из ада на свою тринадцатую землю, желательно живым и в идеале здоровым. «Мозгомончик», — ласково проворковал я, делая к нему шаг и мягко улыбаясь, — Ты, боясь каких-то паршивых, тупорылых легионеров без капли мозгов, зато до четвертого-пятого уровня решил вытащить к себе на помощь опального демона, которого Асмодей вышвырнул из ада без возможности пересмотра своего решения и который к тому же переместился к тебе в человеческом теле. Ты совсем больной? Ты же сам своими кривыми лапами уменьшил свои около нулевые шансы до глубоко отрицательных. Потому что я могу защитить тебя от демонов легиона Мурмура. Это да. «А ты сможешь защитить меня от осмодея но «Но мне-то от осмодея не надо будет защищаться», — пожал он плечами. Еще как надо будет», — я улыбнулся ему еще ласковей. «Как ты думаешь, что он сделает с демоном, додумавшимся призвать меня сюда?» «Откуда он узнает? Для таких вызовов даже названия нет, они не отслеживаются», — Мозгомон нахмурился. «Как это откуда?» — я даже удивился его недогадливости. «Потому что я ему расскажу». Мозгомон пару раз моргнул, глядя на меня, открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут раздался до изумления знакомый звук. Я повернулся в сторону квахтанья и почувствовал, как мои брови поползли вверх. Пару раз моргнув, повернулся к мозгамону. «Курица? Серьезно?» И снова посмотрел на вошедшую в комнату курицу. «Она же обычная!» Я критически осмотрел птицу, которая в это самое время внимательно глядела на меня черными бусинами глаз. «Или нет?» уже с сомнением спросил я у Мазгамона. «Не знаю, мы ее на суп брали. В общем, это сложно объяснить». Мазгамон вздохнул и повернулся к жене. «Дорогая, тебе нужно прямо сейчас отправиться к маме. Я тебя очень люблю и не хочу рисковать твоей драгоценной жизнью. Я пока попытаюсь выжить и добраться до канцелярии». «Мазгамон, что происходит?» тихо спросила Ашу, впервые почувствовав, что переживает за своего муженька. «Ты же говорил, что тебя отправляют в командировку на Землю-13!» «Да», — не моргнув глазом, соврал демон. «Но осмотаю все равно, как я попаду в канцелярию, чтобы переместиться», — он вздохнул. Все будет хорошо. Только курицу не забудь забрать, а то она сдохнет здесь с голода. Я не знаю, сколько буду отсутствовать». Я, услышав это, чуть воздухом не подавился. «С другой стороны, Юрчику уже пофиг». Побудет подольше одержимым, а Петровка далеко от Петербурга. Так что есть прекрасный шанс на то, что я все таки не встречусь с этим козлом Винторогим. А там академия и привет. Военные учебные заведения иногда хуже тюрьмы. Мне, правда, в мире 13 учиться только предстоит, но в остальных мирах было вот так. Да и казарма не внушала оптимизма. «Вот этой краской я покрасил того зайца, которого подарил твоей маме», — сказал мозгомон. Я встряхнулся, понимая, что что-то пропустил. Здесь ее многое осталось, можешь покрасить курицу. Ты же хотела розовую курицу. Я тупо перевел взгляд с баллончика краски на курицу, а потом посмотрел на мозгомона. Он что сделал? Покрасил зайца в розовый цвет? Только не говори мне, что этот несчастный заяц был живым! Простонал я, проводя ладонью по лицу. Но «Ну не мертвый же! Буркнул мозгомон. Это было бы не слишком красиво дохлого зайца дарить, хоть и розового. Так где твоя курица припадошная? Я, если честно, больше на ее помощь рассчитывал. Как ни крути, но она посильнее тебя будет». «Молчи и не говори больше ничего, что может еще больше вывести меня из себя», предупредил я его, оглядываясь по сторонам. «Но, в принципе, можно попробовать воспользоваться этой все еще активной пентаграммой. Она, как ни крути, но сможет хоть немного наусилить призыв». Мне самому без морморы не слишком хочется выходить наружу, и с этим нужно что-то решать. Энергии у меня было предостаточно, да и сам ад нехило подпитывал мою демоническую сущность, одновременно с этим стараясь разорвать человеческое тело на куски. Почему-то мне казалось, что если я вступлю в какую-нибудь схватку с противником, находившимся хотя бы на одном со мной уровне, то мне просто не хватит сил поддерживать ауру, чтобы мое человеческое тело не разорвало на куски». Настроившись на призыв, я воззвал звал к своему фамильяру. Связь с Мурмурой я все еще чувствовал, только она была очень тонкая и такая слабая, что, казалось, еще мгновение и разорвется. Висевший небольшой светильник несколько раз мигнул, и исходящий от него тусклый свет погас. Свечи в пентаграмме вспыхнули, опаляя жарким огнем потолок и сгорая в считанные мгновения, погружая комнату в темноту. Связь с Мурмурой стала крепче, но она тут же начала отдаляться, пока практически не прервалась, ослабнув так сильно, что я едва ее чувствовал. И что ты наделал? Недовольно проговорил Мозгамон, и над нами взлетели три небольших красных шарика, делая это место еще более зловещим. Хотя куда еще может быть зловещая небольшая квартирка в самом центре ада. И почему твоя курица все еще не с нами? посмотрел он на меня насупленно. «Потому что находиться здесь любому живому существу запрещено без специального разрешения, и чтобы вы с Вилиалом не думали о Мурмуре, она всего лишь курица», процедил я, хотя сам до последнего надеялся, что аура преисподней и силы самой Мурмуры позволят обойти этот запрет. «Почему все так несправедливо?» простонал мозгомон, потирая лоб когтистой рукой. «Пошли!» Я схватил его за шиворот и поволок к двери. На пороге остановился и посмотрел на отшу с жалостью. «Любовь, конечно, зла, но не настолько же. Обратись к Пхилу, она тебе хорошего специалиста посоветует». «Не слушай его гнусные и совершенно неуместные советы, дорогая», — крикнул ей мозгомон. «Он просто завидует, что у меня такая прекрасная и понимающая супруга, и что она меня сковородками не бьет в отличие от его блондиночки. Как там ее зовут, не помню». «Фор я уже открыл входную дверь, когда меня окликнула Ашу. Повернувшись к ней, я столкнулся с напряженным взглядом темных глаз, в которых мелькали красноватые искры. «Что происходит с твоей аурой?» «А что не так с моей аурой?» — немного раздраженно спросил я, потому что меня уже самого начала такая реакция на ауру слегка напрягать. «Она похожа на ауру филиала, тихо произнесла Демонесса. «Когда ты ее развернул там в пентаграмме призыва, а потом вышел из ловушки, я чуть чувств не лишилась». Он же не демон, и ему эти ловушки безразличны. Потом только сообразила, что отчетливо пятый уровень видно. У падших-то уровня вообще никакого нет». «Что?» Я медленно повернулся к мозгомону и недобро прищурился. «Почему то мне ничего не сказал?» «Я думал, что ты знаешь», — проскулил демон, преданно заглядывая мне в глаза. «Они же что-то с тобой делают, Асмодей и Люцифер. Я, правда, никак не пойму, что именно, но меньше всего тебе следует бояться, Асмодея. Он столько усилий вложил не для того, чтобы просто убить тебя». «Что же, надеюсь, Осмодей не откажется поделиться этой информацией со мной», — сказал я мрачно. «Надо же, я, кажется, нашел плюс в том, что ты меня сюда выдернул». «Его нет. Он куда-то отбыл по делам. Именно поэтому я и вызвал тебя сюда, чтобы воспользоваться запасным выходом», — быстро проговорил мозгомон, но, встретившись с моим бешеным взглядом, тут же зачастил. «Конечно, ты у него спросишь, если увидишь, и у самого Люцифера можешь спрашивать. Да вообще, всю верхушку собери в одном кабинете и начни расспросы. Ты только меня до канцелярии доведи, и можешь самоубиться самоубийца падших. Мне уже будет плевать». Идем, процедил я сквозь зубы, выбрасывая мозгомона на улицу и выходя следом. На меня дохнуло горячим воздухом, в котором теперь очень явственно ощущался запах серы, густо замешанный на запахе крови и страданий грешников. Вдохнув этот воздух, я приоткрыл ауру, облепляющую меня на манер плаща, и впервые увидел, как по ней пробежали красноватые искры. М да, точно. Такие же мелькают в ауре Велиала. Зато вопрос о том, почему меня послушался его лук, отпал сам собой. И да, у меня появилось к космодею еще больше вопросов. Надеюсь, что к тому времени, как мы доберемся до портала на Землю-13, эта сволочь уже вернется и сможет ответить мне хоть на один, хотя бы в порыве ярости — когда будет вышвыривать меня обратно на землю, к которой я начал уже привыкать. «Да кто ломится сюда, как к себе домой?» недовольно проворчала Алевтина Тихоновна Кольцова, усаживаясь на полке в купе, которое выкупила лично для себя. Оно не было таким роскошным, как у Давыдова, но и терпеть соседей Кольцова была не намерена. Ей оставалось жить не так уж и долго, поэтому она могла теперь позволить себе не экономить и удовлетворить многие свои прихоти». Она ехала в столицу империи, чтобы навестить своих старых подружек, отдохнув от Аввакумова и уже просто осточертевших ей жителей. Если бы не этот странный парень, который упорно ей доказывал, что является ангелом, она бы никогда не решилась на такое безрассудство на старости лет. Но он словно вдохнул в нее вторую жизнь и молодость, просто поговорив в последнюю их встречу и рассказав о своих на нее планах. Вроде неплохой человек, душевный такой, с придурью, конечно, но кто без греха? Не думал же он, что она ему поверит. Даже жалко ей его стало. Такой молодой, а уже с головой беда полная. Да и любовник так себе, хотя какая-то изюминка в нем все таки была. Но она никогда бы никому в этом не призналась. И вот уже несколько минут кто-то упорно ломился к ней в купе с той стороны. Бабка Ворча слезла с полки и подошла к двери. Распахнув ее, Кольцова посмотрела перед собой, но никого не заметила. Какое-то копошение под ногами привлекло ее внимание, И она опустила глаза, разглядывая странного вида курицу, белую, с мелькающими между перьями молниями и серебристыми лапками. «Давыдовская курица, что ли?» – поморщилась Кольцова, вспоминая этого молодого доктора, из-за которого с ней произошли все эти странные события. Курица на ее вопрос энергично закивала и начала квахтать и хлопать крыльями, явно что-то пытаясь до нее донести – Потом, не выдержав, она со всей дури клюнула бабку в голень, послав в догонку парочку молний. «Да ты чего творишь, припадочная? заорала Алевтина Тихоновна. «Ты меня увезти куда-то хочешь?» Курица вперелась в нее злобным и одновременно с этим обеспокоенным взглядом и, схватив за подол длинной юбки, потащила из купе куда-то по коридору. Сила, которую Мурмура приложила к этому действу, была просто невообразимой. И Алевтина Тихоновна ничего не могла сделать, чтобы освободиться из куриного захвата. Кольцовые ничего не оставалось делать, как перебирать ногами, забыв про свой артрит и остеопороз. Пройдя пару вагонов, они доковыляли до открытого купе, от которого просто веяло невообразимой жутью, тьмой и безысходностью. Одновременно было жарко и холодно, а запах крови, серы и тлена буквально сбивал с ног. Было странно, что проходившие мимо кольцовые люди ничего подобного не ощущали продолжая общаться между собой и даже смеяться. Хотя последнее, чего хотелось бабке сейчас, это чему-то радоваться. Затянув Алевтину Тихоновну в купе, Мурмура закрыла дверь и подтолкнула женщину в центр, где зияла подозрительная черная дыра прямо в полу. Земли под ней видно не было, и складывалось чувство, что она ведет прямиком в бездну. Пробегающие красноватые молнии заставили Кольцову отшатнуться — Но она буквально кожей чувствовала, что ей просто необходимо оказаться в этой черной неизвестности. Все чувства были обострены до предела. Ей хотелось просто сесть и смотреть перед собой, надеясь, что отведенные ей несколько лет быстро пронесутся, и ее страдания наконец закончатся. Ты чего удумала, курица безголовая? Тряхнув головой, бабка пришла в себя и резко повернулась в сторону задумчиво смотревшей на нее мурмуры. Твой хозяин в эту погонь что ли свалился? «Ну и пускай сам сидит в этой яме, я ему чем помогу?» Мурмура как-то истерично заорав, взмахнула крыльями, и Алевтину Тихоновну словно бревном в грудь ударила. Покачнувшись, она не удержала равновесия и свалилась прямиком в зияющую черную дыру, которая тут же захлопнулась, поглотив бабку. А Мурмура запрыгнула на свой диван и принялась сверлить то место, где только что была дыра в полу, напряженным взглядом.